Глава седьмая. Частная жизнь одной семьи. На площади Вотерехта, неподалёку от здания городского совета, возвышался наспех сколоченный помост. На помосте стоял стол. За столом восседал Пиччий. Его окружало несколько человек в начищенных военских доспехах. Один из них Усатый Десятский голосом громким, за долгие годы приспособленным перекрывать даже топ подконницы, зазывал прохожих и любознательных зевак на военную службу. У помоста образовалась небольшая толпа. Зубаскалили, переглядывались, но записываться не спешили. Но вот наверх поднялся молодой человек лет 20. «С рыжей, абрикосового оттенка шевелюрой, светлокожей и, как это обычно бывает у всех рыжих, с розовым румянцем по всему лицу. Что умеешь делать?» – спросили его равнодушно пухлые вязкие губы чиновника. «Резать нечестивых, а еще есть, пить и брюхать из девчонок!» – по-военному четко доложил молодой человек под хохот стоявших рядом. «Старк!» «Как зовут?» Словно не чувствуя общего веселья, продолжал сонным голосом пищей. «Ари Норит!» – задорно ответил молодой насмешник. «Получай задаток и ставь крест в книге. Будешь делать все то же самое, только за деньги!» – сказал усатый воин. «И мне выдадут оружие? Новые сандалии, шестяной плащ, доспехи и шлем на кожаной подкладке, как у тебя, десятки?» обернулся к нему рыжий. Всё вы дадут, подтвердил десяцкий благодушно. Проходи, давай не задерживай. Ну, кому ещё хочется получить новую одежку и 15 серебряных монет? Терьер, подходи сюда, зычно крикнул он. Здесь вас не обманут. Записывайтесь на службу, будете сыты, обеспечите ваши семьи. Ну если оставить их живы. И ещё надобавил кто-то из прохожих. На слова эти были сказаны предусмотрительно, тихо, и потому усатым в десятским не услышаны. Стемнело. Улица терялась в тесном лабиринте домов. Поздний прохожий едва мог различить нужный поворот и доверял ногам больше, чем глазам и собственной памяти. Изредка ему встречалась тёмная ниша, обозначавшая то место, где в сплошной стене таилась дверь. Против одного такого тайника прохожий остановился, прислушался, постучал. Ему долго не открывали, но вот дверь приоткрылась, а потом и вовсе распахнулась, приглашая гостя в дом. Женщина в шёлковом химате, накинутом поверх нагого тела, высоко подняла светильник. проливая из своих полных рук мягкий свет на голову пришедшего. «О, Оре, где тебя носила?» Слегка растягивая слова, обиженно произнесла женщина. «Я жду с вечерней стражи». «Верность твоя златотканная покрывал на твоей голове, о добродетельнейшая из красавиц!» пропел сладко молодой человек, обнимая ее за талию. Мне следует вылить масло на твою башку за насмешки. Я искуплю всю вину. О, образец кротости. Хотелось бы верить. Она посторонилась, пропуская Ари в дом и сразу заперла за ним дверь. На крыше одного из домов в квартале Белорасим, где жили состоятельные горожане, Был соружён небольшой навес или скорее беседка, в тени которой хозяева проводили все тёплые дни года. Здесь завтракали, обедали, отдыхали, обсуждали с гостями новости и сплетни. Утро застало на крыше двух женщин в белых многослойных платьях. Обе были похожи лицом и манерами, разделяла их только разница в возрасте. Старшей было около шестидесяти, младшей — чуть больше тридцати. «Ари снова не ночевал дома», — укоризненно сказала старшая из женщин, накрывая на стол беседки. Младшая только дернула плечами, на лице ее появилась гримаска досады. «О, ну то, я знаю», — продолжала мать. «Вы все бездействуете, но так дольше быть не может». Она погубит его, и вы будете виноваты. Мама, что мы можем? Раздражённо ответила ей молодая женщина. Ари взрослый человек. Если ему нравится дразнить всех своими связями с блудницами, не говори при мне таких слов. Пожалуйста, дочь взглянула на мать серыми, пронзительными, не добрыми глазами. Если ему нравится общество хаа и плевать на семью, Что мы можем сделать? Она сердито стала поправлять длинную свисающую до пола скатерть. Мало мне заботы с Ари ещё ты дерзишь, проворчала мать. Скажу твоему мужу, чтобы поговорил с ним, если ты не хочешь. Молодая женщина махнула рукой, давай понять: делайте что хотите, я устала от этого. Вечером того же дня Арья же вел неприятный разговор. Не успел он появиться дома, как пришлось отбиваться от всех родственников разом. "Оставьте, что вам до меня?" увещевал их Арья. Открыто грубить ему не хотелось, но надоедали постоянное ворчание матери, жёлчь сестры, которые злили его беспочвенные реплики, тягостное разлагольствование её мужа. Семейный добродетель и мораль, вставшие на дыбы от одного только намека на самостоятельность с его стороны. «Ах, ты губишь себя! Эта женщина тебя разоряет и позорит!» За этими причитаниями Арри явственно слышал, «Она позорит и разоряет всех нас! Или она, или мы!» «Кто дал вам право считать деньги?» который оставил мне отец. Разозлился Ари. Это касается только меня. Как хочу, так и трачу. Но ты пока ещё носишь его имя, которое не ты заслужил, отрезала мать. Не заставляй кости предков переворачиваться в могиле, а нас сгорать от стыда. Я прохожу по улице и слышу, как о нас злословят. За дня на день найдётся добрый человек и отправит твоему отцу приятную весточку. Твоя сестра скоро будет стесняться родительского тома. А твои братья в столице? Ты о них подумал? Хорошо, если я уеду, а другой конец света, и моя жизнь не будет мазолить вам глаза. Вы успокойтесь. спросил Ари из последних сил сдерживаясь, чтобы не хлопнуть дверью. Он решил как можно скорее убраться из утелекта. Оставалось пережить ещё несколько неприятных дней, не больше недели, так ему сказали в казармах. Ари Норит довольно рано осознал себя неудачником. Ему сильно не повезло с рождением. Из шести детей Именно его угараздило родиться последним. Это значило, что при дележе наследства ему полагалась самая меньшая часть. Этой меньшей частью был дом в квартале Белоросим. Отец оставил Арре жить в городе с матерью, а сам ввёл дела в поместье, которое должно было отойти старшим сыновьям, служившим в столице. Ари считал такое состояние дел большим невезением. Не то, чтобы он не любил мать. Ари питал к ней сложное чувство, которое сам называл привычкой. Но теперь она источала для него угрозу, подавляла его. Ей трудно было уяснить, что самый меньший из ее детей вырос и должен стать главой в доме. Вместо того, что он не любил мать, чтобы своим почтительным отношением подавать окружающим пример, как следует обращаться с новоиспечённым главой семейства. Она жаловалась на сына соседкам и вела себя с ним так, словно хотела показать, что Ари ещё ребёнок, причём лишённый самостоятельного мнения, талантов и ответственности перед семьёй. Ари ясно представлял себе, как мать женит его на какой-нибудь малопривлекательной И глупой дочки лавочника быстренько внушит ей, что муж не заслуживает уважения, и станут они вдвоём помыкать им до конца дней. Ничего он не желал с такой силой, как уехать из утерях. Военная служба решала все трудности. Она давала доход, самостоятельность, возможность жить отдельно и даже некоторое уважение со стороны окружающих. Вот почему Арри записался добровольцем в городское войско. Молодой человек пришёл в знакомый переулок, где жила Фикита, прозванная Белоручкой. Это прозвище она получила за то, что никогда в жизни не зарабатывала ничем, кроме своей непостоянной любви. Фикита была круглолица, полнагруда и столь привлекательна, столь и капризна. Особенностью её характера было то, что она никогда не позволяла бросить себя и разрывала отношения первой. Из-за чего снесла себе славу разбивательницы сердец. Ты уезжаешь? строго спросила она. Почти так же, как спрашивают: ты женишься? Пустяки. Просто надоело уютный родительский кров, и я переселяюсь в казарму за городом. «Для тебя это ничего не меняет», — ответил Ари. «Конечно, не меняет», — солгала Фикита, лаская его. Но про себя решила, что с молодым Норитом ей не сегодня-завтра придется расстаться. На ложе любви ей раскрывались все новости города из первых уст, и она достоверно знала, что скоро всех военных переведут из директора. Как и все новобранцы, Арри получил обещанный доспехи, плащ и сандалии. Меч он купил сам. Выбирал долго, и сходил вдоль поперёк улицы, на которой жили кузнецы и оружейники. Взглядом обмусолил все прилавки и столы торговцев, но приобретением остался доволен. Из всего того, что можно было купить на его деньги, это был лучший клинок. Рукоять меча украшала тонкая резьба. Она спускалась и на лезвие. Морские змеи, исцепившиеся хвостами в двуглавое чудище со скаленными пастями. На ножнах была насечка в виде волн и рыбьей чешуи. Ари подолгу любовался оружием. Ему нравился звук, с которым меч рассекает воздух. Некоторое время он не мог определиться с именем своего клинка. выбирал между морским змеем, водяной смертью и глубокой звездой. В конце концов, находясь в возвышенно-поэтическом настроении, он назвал меч духом океана. Гром грянул 4 дня спустя. Ари пришлось вспомнить, что он с детства не отличается везучестью. Новобранцем объявили Их на три месяца распределят по действующим гарнизонам. Те, кто был просторопнее и успел сунуть в мзду начальству, получили места в крепостях неподалеку. А Ари и еще несколько человек узнали, что им придется служить в Ро. На сборы дали сутки. Ари Норит пришел домой в сметенном состоянии. поспешно сгреб вещи в кучу, из нее выхватил самое необходимое, запихал все это в мешок. Задумался. Половину вещей вынул из мешка и вернул на свои места. Матери дома не было. «Оно и к лучшему», подумал Ари. Он оставил ей записку, что якобы получил хорошие вести от братьев и сегодня же с обозом едет к ним в столицу, где прогостит до осени. В тот же час он был снова в казармах. Десяцкий поглядел на него изумлённо. Парень, да ведь у тебя ещё полдня и ночь впереди. Ступай к родным, ты их 3 месяца не увидишь. Ари только головой мотнул. Он бы пошёл к Фикити. Но ветреная красавица успела дать ему понять, что её сердце охладило. В полном одиночестве он провёл ночь в казарме, чтобы на утро отправиться в морское плавание. к берегам своей новой жизни.